Глава 24. Засада. Король сделал знак мушкетеру, а затем Десент-Эньяну. Знак был повелительный, и смысл его был «молчите, если дорожите жизнью». Д'Артаньян, как солдат, отошел в угол. Десент-Эньян, как фаворит, прислонился к спинке королевского кресла.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 Но нужно сознаться, что виноват сам Дегиш. Как можно идти в засаду на такого зверя с одними пистолетами? Он верно забыл повесть об Адонисе?» Манекан почесал затылок. «Действительно, это была большая неосторожность. Как вы объясняете ее себе, господин Доманекан?» «Государь, что предписано судьбой, то случится». «О, да вы фаталист!»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 ненастойчивости судебного следователя. В нем звучало больше насмешки, чем угрозы. — Итак, вы утверждаете, — повторил король, — что найденная мертвая лошадь принадлежала Дагишу? Да, да, конечно. — Это вас удивило? — Нет, государь. На последней охоте, как, вероятно, помнит ваше величество, таким же образом была убита лошадь под господином Мором. Да, но у нее был распор от живот. Совершенно верно, государь. Если бы у коня Дагиша был распорот живот, так же как у лошади господина де мора то я нисколько бы не удивился. Манекан вытаращил глаза. Но меня удивляет, продолжал король, что у лошади Дагиша живот цел, зато пробита голова. Манекан смутился. Может быть, я ошибаюсь, сказал король.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 «И напрасно вы сомневались в вашем красноречии. Вы рассказываете превосходно!» «Король бесконечно добр», — смутился манекан, отвешивая крайний неловкий поклон. «Однако с сегодняшнего дня я запрещаю моим дворянам ходить в засаду. Ведь это равносильно разрешению дуэли». Манекан вздрогнул и сделал шаг, собираясь уйти. «Король удовлетворен?» — спросил он. «Восхищен!» Но, пожалуйста, останьтесь, господин Домонекан, — сказал Людовик, — у меня к вам есть дело. «Хм, — Хм-хм-хм, подумал Д'Артаньян, — этот послабее нас. И он испустил вздох, который означал. — О, такие люди, как мы! Где они теперь? В этом мгновение Камердинер поднял портьеру и доложил о приходе королевского врача.